В дверях кабинета меня встречает Вейта. «Госпожа о Родере!» «Вас Карен искал!» «Господин Вейкич!» «Поправляю ее!» «Извольте к главному дознавателю, пять раз старше вас, обращаться с уважением!» Девушка морщится, но не уходит. «Вы хотите что-то спросить?» «Госпожа Саумер!» Она переступает с ноги на ногу, колеблется. Затем набирает в грудь побольше воздуха и быстро выпаливает. Госпожа Родери, а вы не знаете, господин Кэллен Женат? Мне требуется время, чтобы сообразить, кого она имеет в виду. И вдвое больше, чтобы подавить желание рявкнуть на обнаглевшую девицу. Если вас интересует, женат ли заместитель главы службы господин Даллар, Можете спросить у него самого. Вне рабочего времени, разумеется. Пока же я настоятельно рекомендую вам заняться отчётом о порче оставшейся на цветах. Возьмите мои записи и оформите их должным образом. Ловлю одобрительную усмешку Глевуса. Кажется, чрезчур самонадеенная красотка раздражает не меня одну. Если бы я предполагала остаться в Брэгворде, Уволила бы или перевела в другой отдел. Хотя два предупреждения у нее есть. Вейкича я нахожу по связи. Дознаватель прилетает через минуту, взволнованный до Нильзи. Попался, попался он, госпожа Родери. Я еще вчера усомнился. Как это так? Байрес заявляет, что неделю из дома не выходил. А в спаленке у него книжонка новая в глаза мне бросилась, потому как правнучка моя все уши о ней прожужжала. Роман в стихах. Я-то в этом не разбираюсь, а она месяц прочитала, что продавать будут в одном единственном месте Лергала в Бальминде. Позавчера она и ходила за новинкой, пришла поздно вечером. к сердцу прижимая, словно драгоценность какую. Вот, прадеда, да было. Несколько часов в очереди стояла. Я как домой вернулся, проверил. Та же книжечка с утра помчался в особняк с арена. Слуг опросил, может, кто сыну поспособствовал, отстоял за него положенное. Те только посмеялись. Старый господин запрещал по идиотским прихотям деток прислугу гонять. Получается, господин Байрыс сам из дома отлучался, а сказать не сказал. Почему в книжный магазин сходить не преступление. Отправил туда двоих людей по толковие со снимками. Опознали голубчика и продавец, и его помощник, а главное, сообщили, что он был не один. С ним второй господин рядом находился, в плащ с ног до головы закутан. Не иначе наш маг, благодарно киваю. Нет, вина Байроса не очевидна, но ложь есть ложь. Госпожа Родери, появляется Эрмен с сияющим лицом. Зацепка старшего сына Сарена видели вчера вечером накануне убийства. В гостинице уютный уголок на западной окраине. Совсем рядом с Грошовым кварталом. Наврал нам господин театрал, однако. Прекрасно, господин Наригер. Довольно потираю руки. Свидетели надежные? Хозяин гостиницы и охранник. Опознали снимок. Господин Пигрон приходил в восьмом часу. Поднялся в третий номер. А ушёл уже около полуночи. В третьем номере проживал некий Самирек Велспа. Двойная L Мак. Утром исчез, адреса не оставил. Хмурюсь. В маленьких гостиницах до сих пор нарушают закон. Селят без документов. Оплату вперёд возьмут и достаточно. Выпишите владельцу штраф. Господин Наригер. «Двойной. Потом покажите и добавьте. За честность и помощь следствию кладем его в сейф. Поймаем опять, а платит и этот, и следующий в тройном размере». Вейкич согласно кряхтит. «Итак, задать вопрос деткам в лоб или сразу предоставить свидетелей? Или же сначала первое, а потом второе?» Потому как люди до последнего отрицают очевидное, тоже можно многое понять. Прибежавший, запыхавшийся молодой разыскник из новеньких, имена которых я не успела запомнить, а рукеш, кажется, выпаливает с порога. Госпожа Родри, вас очень просят подойти господин Далер, но только когда вы будете свободны. Ухмыляюсь. Неужели я добилась должного отношения? Всего за день. Лаверсом мне пришлось воспитывать неделю. Дал Армерет кабинет широкими шагами, жестом указывает мне на кресло, затем с видом ярмарочного мага, щелчком пальцев вынимает из воздуха лист с записью. "Читайте, госпожа Родери". Вит у него при этом хитрющий-прихитрющий. Я небольшой любитель пустых эффектов. По мне, Заклинания должны быть простыми, действенными и без выкрутасов. Но углубляясь в запись, понимая желание мужчины покрасоваться. Вот он, наш замёрзший пропойца. На снимке он приличнее, чем на тех, что создали мы. Изображению много лет, тогда он был похож на человека. Сейлет де Клип. Древний, почти угасший род. Средняя школа в Курворде. Экзамены не сдал, а родные обучение оплачивать отказались. Результат смертельная обида и разрыв отношений. Разрешение на граничную практику. Целительство, мелкие бытовые заклинания, короткие порталы. До 107 лет вёл себя вполне пристойно. Хотя продажа родового поместья говорит о многом. Сколько ни зарабатывай, Если всё пропевать, никаких денег не хватит. Последнее официальное место жительства Астенэйк. Подозрения в запрещённой магии. Кончились денежки. Скандал с недовольным заказчиком. Недоказанное обвинение в порче. Затем перерыв на 20 лет. Поимка вернося за руку на проклятии второго уровня. Удовлетворённо отмечаю состояние сильного опьянения. штраф. Ого. После таких выплат господин Деклип, похоже, остался нищим. Последний раз попал в официальные документы 3 месяца назад в Бальманде. Неужели всё-таки Байрас ходил за книгами, встретил подходящего мага, пообещал золотые горы, привёл в Бреквард, получил артефакты и бросился замерзать в назначенном месте встречи. Деклип в выжженном состоянии вряд ли мог за себя отомстить. Я ненавижу пьяниц, ещё больше тех, кто применяет запрещённую магию. Но представив, что чувствовал человек, обманутый и брошенный умирать, закусываю губу. Как бы я ни относилась к покойнику, мученическую смерть он не заслужил. И очень хочу взглянуть в глаза человеку, который его на это обрек. Здесь указано, что у него нет родственников. Бегло просматриваю лист еще раз. Следовательно, его похороны возьмет на себя корона? Несомненно, кивает Даллар. Его величество весьма строг в данном вопросе. Госпожа Родери, а не хотите ли сходить со мной в Бальмонт? Хочу, не отрицаю я. Тем более, что у меня появился и еще один повод навестить нашу культурную столицу. Главное — успеть к оглашению завещания. Коротко рассказываю ему то, что поведал Вейкич. «Думаете, Байрос и есть наш убийца?» — загораются корей глаза. «Честно?» «Нет». «Почему?» В порыве Далл расклоняется ко мне немного ближе, чем дозволяют приличия. приходится откинуться к спинке кресла. Характер не подходит. Младший сын мнит себя непризнанным гением. Его творчество я имела честь с ним ознакомиться, проникнуто возвеличиванием собственной персоны и презрением к окружающим. Задумав отправить отца ко всевышнему, он предпочёл бы нечто изысканное, не ординарное, редкий яд, древнее оружие. Всё то, что сложно достать, от того легко обнаружить и связать с преступником. Убийство же Винкнасарена самое простое из возможных, и от того идеально. И если бы не фиалки, никто, и я в том числе, ничего бы не заподозрил. Использованный артефакт легко уничтожить. Кто бы ни спланировал смерть старика, это умный, практичный дерзкий и жестокий человек. Жестокий, потому что убил отца или деда. Его он убил быстро и безболезненно. А вот от мага, которого выбрал не случайно, избавился расчётливо и безжалостно, что свидетельствует о некотором близком знакомстве с магией. Немногие в курсе, что при желании не только заклинания, но и артефакты могут выдать их создателя. протестующий жест. Для этого нужен маг первого уровня, госпожа Родери. И подозрение, что данны маг присутствует в Брекварде. Секунду Даллар смотрит на меня, широко распахнув глаза. Затем ему удаётся вернуть их в нормальное состояние, зато открывается рот. В вашем дипломе этого не указано. В одном из моих дипломов. Уточняю я. В том, который я предъявила Лаверсу. Лишние сплетни мне были не нужны. То есть диплом судебного мага один из? Из скольких? Портальщика, целителя, артефактора и универсала. В первой степени. То ли стон, то ли всхлип. Госпожа Родери, вы что, все факультеты Академии закончили? Да что вы! Против воли губы раздвигаются в улыбке. Некромантия мне так и не поддалась, и погодник из меня паршивый. Даллар пытается определить, шучу я или говорю серьёзно. Затем тяжело вздыхает. Тогда я совсем не понимаю, что вы делаете в Брэгворде? Ваше место в Ирноси, возле его величества. Кровь приливает к щекам. Моё место, господин Даллар? Это исключительно мой выбор. Только я. Я сама решаю, где и с кем. Захочу, стану чистильщиком, целителем в государственной больнице, служащим в доме презрения или учителем в младшей школе. И никакое величество не посмеет мне помешать. Моя вспышка его озадачивает. Кажется, я полезу куда не следует. Простите, госпожа Родери. Идемте в Бальмонт. Смею я попросить вас, как более сильного мага, построить портал. Сначала в местную службу, затем в дом Деклиба, и после в магазин, где отметился наш поэт. Разумные слова успокаивают. Дожила, «Да Лера. Скатилась до истерики. А не так уж плохо мой начальник, надо признаться. Когда не произносят мерзкую двойную «Л».